Глава 7 Дата 224. 9. 2. Время 7:30. Стук раздался в то же время, что и всегда, разве что на несколько секунд позже. За дверью стоял лысый незнакомец. Судя по выражению лица, он был не очень рад здесь находиться, а может вообще жизни не радовался. Глаза у него были покрасневшие и припухшие. «А где доктор Пэйдж?» — расстроился Том. От того, что нарушили хоть и ненавистный, но привычный распорядок дня, ему стало не по себе. «Она не заболела?» «Можно я сначала войду?» Незнакомец кивнул на поднос с едой. «А, да...» — Томас открыл дверь пошире. «Обязательно съешь все!» Незнакомец подкатил тележку к столику. «Тебе сегодня понадобится много сил». Томасу совсем не нравился его тон. «А зачем? И вы не ответили. Доктор Пыч, здорово!» Незнакомец выпрямился, словно для того, чтобы казаться выше, и сложил руки на груди. «С чего ей быть нездоровой? Все с ней прекрасно» а со старшими нужно разговаривать уважительно и по-доброму. У Томаса уже был наготове дерзкий ответ, но он сдержался. Если промолчать, этот неприятный человек быстрее уйдет. «У тебя полчаса», — сказал тот, не сводя с Томаса тяжелого мрачного взгляда. «Вернусь ровно в восемь. Можешь звать меня доктор Левит. Я мозгоправ». Он, наконец, повернулся и ушел, мягко закрыв за собой дверь. Томас понятия не имел, кто такие мозгоправы, хотя слово это раньше слышал. Аппетита совсем не было, но он заставил себя поесть. Доктор Левит постучал в дверь ровно через тридцать минут и гораздо громче, чем требовалось. Томас уже давно позавтракал. Вот бы дали еще час, а лучше полдня или даже месяц. С этим незнакомцем никуда идти не хотелось. Будет ужасно, если доктор Пейдж больше не появится. Доктор Левит ничуть не изменился за полчаса, такой же лысый и понурый. Пойдем, бросил он. По коридору шли молча. Томас мечтательно посмотрел на дверь Терезиной комнаты. 31К. Он уже столько раз видел эту табличку. Вот бы открыть дверь и, наконец-то, поговорить с девочкой. И почему их держат отдельно от других детей? Ну, не из вредности же. И как может доктор Пейдж в таком участвовать? «Послушай», — сказал доктор Левит, возвращая внимание Томаса к белым стенам и флуоресцентным лампам. «Я не очень-то приветлив был утром». «Извини, у нас очень сложный проект сейчас, от него многое зависит». Его натужный смех прозвучал, как кваканье лягушки под током. «В общем, я такой из-за работы». «Понятно», — ответил Томас, не зная, что еще сказать. «У всех бывают плохие дни», — добавил он, забеспокоившись. «Почему этот человек так нервничает? Не на нем же всякие опыты ставят». Эх, да, кивнул доктор Левит. Они вошли в лифт, и доктор нажал кнопку этажа, на котором Томас прежде не был. Девятого. Было в этом во всем что-то зловещее. Наверное, если бы рядом стояла доктор Пейдж, ему было бы спокойнее. Лифт весело звякнул и открылся. Доктор Левит вышел и повернул налево. Томас последовал за ним. Впереди стоял стол, за ним стеклянные перегородки. Там мерцали огоньки мониторов и блестели какие-то инструменты. похожие на больничные палаты. Может, с доктором Пэйч все же что-то случилось, и они пришли ее навестить? — А вы скажите мне, что будет сегодня? — спросил Томас как можно бодрее. — Нет, — ответил Левит. Потом, подумав, добавил. — Извини. Они прошли мимо стола и завернули за стеклянную стену. Там снова оказался коридор со множеством дверей, а что за ними — непонятно. Снаружи какие-то медицинские мониторы, на каждой двери номер, а стены из матового стекла плотно занавешены. В одной из комнат точно кто-то был. Оттуда донеслись голоса, а потом раздался крик. Томас вздрогнул от неожиданности, однако шага не замедлил. Только когда эхо от крика смолкло, он обернулся. «Иди, иди», — велел доктор Левит. «Беспокоиться не о чем». «А что там?» — снова спросил Томас. «Что случилось?» Левит схватил Томаса за руку, не больно, но крепко. «Все будет хорошо, поверь мне. Просто иди и все, мы почти на месте». Томас послушался. Они остановились перед одной из дверей, рядом с которой висел монитор, а на нем мелькали какие-то таблицы и графики, какие Томас не смог разглядеть. Доктор Левит посмотрел на экран, потом потянулся к ручке двери. И тут сзади снова закричали. Дверь в конце коридора открылась, откуда выквалил мальчик в больничной пижаме с перевязанной головой. Под руки его поддерживали санитары. Шел он еле-еле, будто под действием каких-то лекарств. Потом осел на пол, встал и попытался вырваться из рук санитаров. Томас замер, неотрывно глядя на мальчика. Тот упал, затем с трудом поднялся и, шатаясь как пьяный, двинулся прямо к Томасу. «Не ходи туда!» заплетающимся языком выговорил мальчик, темноволосый, азиатские черты лица, примерно на год старше Томаса. Лицо красное, потное, а на повязке над духом расплывается алое пятно. Томас не мог произнести ни слова. Неожиданно между ним и мальчиком вырос доктор Левит. «Минхо, стой!» закричала санитарка. «Тебе нельзя!» Ее слова не возымели никакого действия. «Значит, Минхо?» Теперь Томас знает имена хотя бы еще двоих детей. Мальчик врезался в доктора Левита, будто вообще его не видел, и ошалелым взглядом уперся в Томаса. «Беги от них!» — прокричал он, вырываясь теперь уже из рук Левита. Впрочем, мальчику было не совладать со взрослым мужчиной. «Что?» — сказал Томас тихо-притихо. Потом громче. «Что с тобой сделали?» «В голову что-то засунули!» — прокричал Минха, буравя Томаса диким взглядом. «Обещали, что не больно, а мне больно! Куча врунов!» Он не договорил. Санитарка вонзила ему в шею шприц. Мальчик обмяк и осел на пол. Минху тут же потащили обратно в палату. Ноги его беспомощно волочились по полу. Томас повернулся к Левиту. «Что с ним?» Доктор заявил с каким-то странным спокойствием. «Ничего, просто реакция на обезболивающее такая. Не о чем беспокоиться». Похоже, это была его любимая фраза. «Бежать пока не поздно». Эта мысль не оставляла Томаса, и когда Левит открывал дверь, и когда они входили в комнату. Потом дверь закрылась. «Я трус», — ругал он себя, — «куда мне Минхо? Комната и вправду напоминала палату. Две кровати за ширмами, у той, что слева занавеска отодвинута и виднеется заправленная койка. Справа занавеска задернута, сквозь тонкий материал проступают очертания чьей-то фигуры. Повсюду медицинские приборы, самые современные, такие же, как в лабораториях, где берут анализы. Левит принялся изучать таблицы на одном из мониторов и вводить информацию. Томас снова покосился на закрытую кровать, потом на Левита. Тот был полностью поглощен своим занятием. «Надо узнать, кто там», — подумал Томас. Ему до смерти хотелось заглянуть за занавеску. Левит придвинулся еще ближе к монитору, разглядывал мелкие цифры. И Томас решился. Он бочком подобрался к занавеске, отодвинул ее и шагнул к койке. Там лежал мальчик. Светлые, коротко стриженные волосы, глаза закрыты, простыня натянута до подбородка. В считанные секунды Левит подскочил с другой стороны, сгреб занавеску и, схватив Томаса за руку, оттащил его от койки. Однако тот уже увидел то, что хотел. И успел рассмотреть, что, как и у Минхо, у мальчика перевязана голова, и на повязке сбоку олеет пятно. А еще он углядел имя на мониторе. Ньют. Уже три. Три имени.